Глава 36. Маша. Я заперлась в комнате до самого вечера. Нисколько не удивилась, что мне принесла еду горничная. Через силу заставила себя поесть. Просто потому, что так надо для ребенка. Сама же я, я пыталась принять новую правду. Оказывается, быть чьей-то копией больно и унизительно. Из-за внешности я попала в этот переплет, а ведь могла, могла жить спокойно своей жизнью. Сидела и смотрела в окно, ожидая, что придет хоть какое-то понимание. Но ничего не менялось. Мне по-прежнему было больно. И ведь почему? Вроде бы я не должна была испытывать к Волкову каких-то сильных чувств. Да, мы пытались строить отношения, узнавая друг друга. Интимная сторона жизни – всего лишь физиология. Но тогда почему мне было так горько? Настолько, что слезы сдерживать становилось все труднее. У него были жена и сын. Жена, которую он любил, и сын. Эта мысль так сильно задевала, что хотелось выцарапать ее из себя. И, потеряв их, он что, решил за мой счет наверстать упущенное? Попыталась представить мальчугана с глазами Олега, как он бегает, зовет отца. И едко, нехорошее чувство поселилось в груди. А затем вспомнился взгляд, когда Волков говорил об их смерти. И вспомнилась та боль, что я испытывал, думая, что Дима умер. Двоякие чувства одолевали меня. Захотела бы я вернуть прошлое? Возможно. Почти двадцать лет прошло. Но стоило ему увидеть меня, как прошлое ожило. Насколько же сильно Олег любил жену. Наивно я мечтала, что когда-нибудь между нами, возможно, тоже будет именно она, любовь, как между супругами. За это время я не придавала значения тому, что Олег ни разу не заговорил о формальной стороне отношений. Хотя мог бы просто поставить перед фактом, вполне в его духе. Теперь я понимала почему. Потому что у него была жена, а я лишь блеклая замена, которая оказалась не такой, как она. Было больно, было тоскливо, хрупкий мир, что я надумала себе. В очередной раз разрушился. Мне некуда было уйти, негде спрятаться. У меня не было ничего своего в этой жизни больше. Все во власти Олега. Пару дней я провела как в тумане. А как-то, спускаясь вниз, заметила Ареса. Тот как раз выходил из кабинета Волкова. «Привет, Машуня», — привычно сказал тот. Я опасливо покосилась на коридор. «Привет, Олег». Мне не хотелось с ним встречаться, но если вдруг они собирались обедать, то я бы лучше ушла к себе. «Он занят», — сдержанно ответил мужчина. «Понятно», — протянул я, прикидывая, идти ли сейчас есть или все же подождать. Но, похоже, Астахов расценил мою реакцию по-другому. «Маш, не ходи к нему сейчас, не надо». «Почему?» — спросила скорее по привычке, чем из интереса. Тот тяжело вздохнул и отвел взгляд. «Сегодня день, когда...» — Арес запнулся. «В общем, не надо». «День, когда что?» Первая мысль была о брате, но вслух я боялась озвучить. «День, когда его лучше не трогать вообще, даже не показываясь ему на глаза». «Да что случилось?» Это как-то связано с...» Димкина имя повисло невысказанным. «Да, это связано с той трагедией, и годовщина не лучший день, чтобы снова собачиться», резко ответил он, а затем развернул меня за плечи легко подтолкнул в сторону лестницы. «Иди к себе, займись чем-нибудь». Я послушно последовала наверх, а в голове была только одна мысль. «Годовщина смерти его жены ребенка, об этом же шла речь, и знал ли Арес, что я в курсе этого?»